«Царь, сын царя». Расшифровка клинописи. Итальянский путешественник Пьетро де Ла Балли попал на Ближний Восток более 300 лет назад и написал о тех местах одну из первых достоверных и научных книг. В книге он, в частности, привёл изображение странной надписи, виденной им в Персии. На глиняной табличке было изображено что-то вроде гвоздиков или клинышков. Эта надпись не имела ничего общего с известными к тому времени алфавитами. Со временем клинописные тексты стали попадать в Европу всё чаще, и уже можно было догадаться, что особенности этого письма вызывалась характеристиками материала, на котором писали, мягкой глины. Из глины лепили табличку, потом заострённой палочкой делали надпись, нажимая вначале и затем постепенно вытаскивая палочку. В Двуречье, то есть в громадной долине, образованной двумя реками — Тигром и Ефратом — лесов издавна не было. Пустыня подступала к полям, которые могли напоить воды рек. Не было там и папируса, тростника, из которого делали первобытную бумагу египтяне. Но когда культура народов, населявших те края, выросла настолько, что без письменности было уже не обойтись, местные жители придумали использовать вместо бумаги или бересты глину — глиняные таблички — и стали их обжигать, чтобы они становились как каменные и долго хранились. Глина — материал дешёвый, палочка для письма и того дешевле. И от этого письменность в странах Двуречи была распространена куда шире, чем в Египте или у древних майя. Писали не только жрецы, но и служащие складов, дипломаты, поэты. Именно в Двуречи появились первые литературные произведения, в том числе и песнь о Гильгамеше. Клинопись существовала во всех странах Ближнего Востока. Из шумерских царств она распространилась в Ассирию, Персию и Вавилон. То есть многие столетия на территории больше, чем Европа, люди писали клинописью. И если бы глиняные книги не были такими тяжёлыми, наверное, писали бы так и сегодня. Больше всего глиняных табличек нашли в руинах Персиполя, столицы Древней Персии, погибшей в пожаре, когда её захватил Александр Македонский. Греческие историки рассказывают, что пожар начался во время грандиозного пира, который Александр устроил по поводу победы над персами. Говорят, что афинская танцовщица Таис кинула горящий факел между деревянных колонн дворца, а пьяный Александр и его военачальники последовали её примеру. Архив дворца, переписка персидских царей со своими сатрапами и соседями, был погребён под развалинами. А так как пожар глиняным табличкам не так страшен, как бумажным книгам, то многие тысячи табличек были выкопаны археологами и попали в Европу. А затем науке повезло, потому что гений одной ночью Георг Гроттефенд, смог найти к ним ключ. Сейчас я постараюсь объяснить, почему я назвал Гроттефенда таким странным именем. Гроттефенд родился в 1775 году и служил учителем в гимназии. В возрасте 27 лет он поспорил с друзьями, что сможет расшифровать клинопись. Надо сказать, что до этого он ничего о клинописи не знал, видел лишь несколько плохих копий с персидских табличек. Но когда услышал, что разгадать их нельзя, возмутился и решил попробовать свои силы. А уже в следующем году он сделал доклад в Академии наук к вопросу об объяснении персипольской клинописи. И этот доклад до сих пор все считают гениальным трудом, раскрытием тайны, которая не давалась никому другому. Гроттефент -э выиграл пари и после этого еще много лет учительствовал. Написал множество разных статей и книг, но ни одна из них не представляет интереса. Он прожил долгую жизнь и ушел на пенсию с должности директора лицея. Гроттефенд -э остался в числе гениев человечества, хотя гением он был всего несколько недель, которые потратил на расшифровку клинописи. Конечно, не следует думать, что Гроттефенд -э был неучим. Он замечательно знал и любил древнегреческую литературу, а ведь именно из неё можно узнать больше всего об истории Древней Персии. Гроттефенд -э знал и то, что в 540 году до нашей эры персидский царь Кир разбил Вавилонское войско и создал Великую Персидскую державу. В боях с соседями, в вечной вражде с Грецией, эта держава господствовала на востоке вплоть до походов Александра Македонского, который её и разгромил. Положение Гроттефенда, принявшегося за расшифровку клинописи, было хуже, чем у Шампаньоля, сумевшего разгадать смысл египетских иероглифов. У француза был розетский камень, плита, где один и тот же текст был написан не только иероглифами, но и на древнегреческом языке. Гроттефен даже не знал, как читать знаки клинописи — справа налево или наоборот, а может быть, сверху вниз. Эту проблему он решил, изучив направление острых концов клинышков, и открыл вот что. Таблички необходимо держать таким образом, чтобы острия вертикальных клиньев были направлены к низу, а горизонтальных — вправо. То есть таблички следует читать так, как мы читаем книгу — слева направо. Это ещё не было расшифровкой, но это стало важным шагом к ней. Затем Гроттефенд предположил, что клинописные надписи чаще всего говорят о царях и их делах. Значит, должны быть одинаковые для всех табличек правила, как называть царя. И Гроттефенд сделал ещё один умный шаг. Он попросил прислать ему надписи современных царских могил в Персии. А на царских могилах было написано «Имя». Великий царь, царь царей, сын великого царя, имя, царя царей. Раз так принято писать в Персии сегодня, то почему бы не предположить, что такой титул царей очень древний, и что две или три тысячи лет назад писался на табличках точно так же. Допустим, что каждый клинописный знак обозначает букву, предположил Гротефендт. И тогда надпись на табличке может означать то же, что и надпись на современной могиле. Значит, первое слово — это имя царя. А косой клин, который стоит после него, — это просто знак промежутка между словами. А вот следующее после разделителя слово должно означать «царь». И это слово должно повторяться дважды. Такие пары одинаковых слов должны встречаться постоянно. Если удастся отыскать подобные таблички, а Гроттефенд вскоре нашёл их немало, то считай, ты сделал самый главный шаг к открытию тайны клинописи. Множество табличек просмотрел Гроттефенд и, и понял, что на них второе и третье слова были одинаковыми, то есть они означали титул царя. Однако первое слово повторялось только на половине табличек. На второй половине было другое слово — Но между табличками этих двух типов он обнаружил еще одно различие на первых было написано так неизвестное слово назовем его x царь царей сын неизвестное слово назовем его y царя царей второй вариант был таков y царь царей сын z А теперь скажите мне, как, глядя на эти два типа надписей, Грот и Фент их прочитал? В чём разница между ними? Грот и Фент сказал себе, речь идёт о сыне, отце и деде. Но кто они по порядку? А что, если предположить, что отсутствие титула царь-царей после имени Зет означало, что этот человек и не был царём? Он мог основать династию и умереть вельможей, полководцем, но не царём а сын его стал царем, и внук стал царем. Гротефенд принялся изучать персидские династии и вскоре убедился, что внуком был Ксеркс, сыном Дарий, отцом — Гестапс, который царем не был. Итак, Гротефенд, прочитав имена трех царей и зная, как перевести слова «царь», «сын» и «отец», получил в свое распоряжение довольно много клинописных букв. И дальше прочесть клинопись древней Персии не составило для него труда. Гроттефент в 27 лет выиграл небольшой пари, а о своём открытии он написал только маленькую заметку и даже не посмел прочесть её перед учёными славного города гейтингена Зато её благосклонно прочёл один из настоящих учёных-мужей. Тот же профессор, который зачитал доклад об открытии молодого учителя, отдал его в местную газету. И никто не обратил внимания на подвиг великого учёного. Да и сам он стеснялся говорить о своём открытии. Самое удивительное то, что ученые всего мира попросту не обратили внимания на работу Гроттефенда и, и продолжали беспомощно и бессмысленно расшифровывать клинопись. Лишь через 13 лет один из геттингенских профессоров попросил Гроттефенда сделать более подробный отчет о своем открытии и включил его в книгу «Мысли о политике, путях сообщения и коммерции основных народов Древнего мира». Только тогда известие об открытии немецкого учителя добралось до глаз учёных всего мира и постепенно получило признание. Хотя Грутефенд к этому и не стремился.